Григорьев быстро перехватил его просунутую вперед кисть, пристегнул к ней наручники, другую сторону которых защелкнул на рулевом колесе. — Ты тут пока посиди, машину посторожи, а то нынче у гонщиков развелось. А если что, кричи. — А вы куда? — Мы погулять по-быстрому. Следователи быстро вышли из машины и направились к забору дома. — Ты генералу не сообщил, — уточнил Григорьев. Генералу нету, генерала своих забот полон рот. Дежурному сказал, в общих чертах, что если через три часа, что-то ты и часто звонишь дежурному на счет трех часов. Не часто, всего второй раз за день. Следователи обошли дом и в тихом, скрытом от посторонних глаз месте перемахнули через забор. Через уже второй забор за несколько часов. Впрочем, прятаться особой надобности не было, вокруг царила темнота, хоть глаз выколи а торчащие во все стороны ветки. Черт. Двор был захламлен. Похоже, их новый знакомый Петя подбирал насчет того, что каждый метр... А вот насчет второй с тыльной стороны дома двери не соврал. Дверь была и очень легко открылась изъятым у него ключом. И еще была одна дверь, которая вела в хозяйские апартаменты. Сыщики вытащили и проверили оружие. А если здесь никого нет, спросил Григорьев. Выйдем, как зашли. А если есть, но не те? Скажем, нас Петька послал бутылку забрать, которую он заховал где-то в комнатах, когда их убирал. Бутылка это да, это причина. Следователи вскрыли дверь, протиснулись в небольшой коридор и снова пошли, почти соприкасаясь со стенами спинами. Впереди более опытный Григорьев в прикрытии Грибов. Пошли осторожно, буквально по сантиметру продвигая вперёд ногу чтобы случайно не задеть какую-нибудь мебель. Первая комната ствол налево и плавно повести вдоль периметра стен, больше ориентируясь на слух, потому что глаза в такой темноте почти не работают. Пусто. Вторая комната. Вновь уши и идущий с ними в связке пистолет ощупывают сантиметры пустоты. И снова ничего. Свет тронул Григорьев напарника за плечо. Вижу ответно пожал протянутую руку Грибов. Свет сочился со второго этажа. Крадучись, стараясь не издать ни единого шороха, сыщики двинулись получу который должен был вывести их к людям. Только неизвестно, к каким людям. Может быть, к совсем посторонним людям, которые после трудного рабочего дня читали под светом настольной лампы газеты или сонеты Шекспира. Дверь. Молчаливый одними жестами разбор потенциально опасных направлений. Ты направо, я налево. «Понял тебя, ну?» Разом, сдвоенным ударом ног под замок, сыщики выбили дверь и вкатились в помещение. «Руки! Руки на стол!» За столом, перекладывая пачки зеленых банкнот, сидел человек. Поодали от него еще один. «Руки!» — я сказал. Грозно повторил приказание Григорьев. «Или стреляю!» Незнакомцы вытянули по столу руки. «Мусора!» — злобно сказал один из них. «Не мусора, а представители всегда правого порядка», — поправил Григорьев. «Где девочка, ну?» «Там», — кивнул на дверь тот, что младше. Тот, что постарше, только презрительно скривился. «Деньги, пододвинь», — показал Грибов на доллары. «Тебе они уже все равно не пригодятся». Деньги были главной уликой. Главным доказательством корыстных — начал преступления. Незнакомец резко отбросил от себя пачки денег. «На, возьми». Пачки посыпались на пол. Прием старый, как сам преступный мир рассчитанный на то, чтобы следователь наклонился над рассыпанными вещдоками и получил удар по затылку тупым тяжелым предметом. Например, кулаком вон того, отъевшегося на добытых преступной деятельностью харчах бугая. Э, нет, не пойдет. Следователи не наклонились над деньгами, лишь мельком взглянули на них. На первый взгляд денег было недостаточно, уже меньше, чем должно было быть. А где остальные? Все здесь. Ладно, разберемся. Грибов двинулся к двери, за которой должна была быть девочка, если еще была. «Кто шевельнется, пуля», — предупредил он. Но дверь он открыть не успел. Дверь открылась сама, на пороге стоял банкир с дочерью на руках. «Слава богу!» — одновременно вырвалось у следователей. «Живы!» — «Живы!» — ответил банкир. «Там еще кто-нибудь есть?» «Нет, больше никого, только эти», — кивнул банкир на распластанных по столу преступников. «Теперь можно было расслабиться и заняться главным делом» говкой горячего железа, которое еще не остыла и готова было давать признательное показания «Ну!» — с угрозой в голосе сказал Григорьев. «Кто будет разговаривать первым? Кто желает смягчить свою участь чистосердечным признанием, которое примет во внимание суд? Кто первый желает? Потому что второй не в счет?» И вплотную приблизился к преступникам. И Грибов приблизился, чтобы страховать его от возможных эксцессов. Они приблизились к преступникам, уже перестав обращать внимание на спасенных. Не потому, что были черствыми людьми, а потому, что были профессиональными сыщиками. Потому что после факта спасения спасенные становятся вторичны, первичны преступники, которых знают отсутствующих на месте преступления сообщников, которые знают организаторов.